Кто знает, здесь у нее не было соперниц. Может быть, в кино, но тоже вряд ли. Знаете, она очень отличалась от наших мотыльков. В ней было то, что все труднее отыскать в современных девушках. Я бы назвал это целомудрием души. Оттого она была так неотразимо обаятельна. Она восходила, как звезда женственности и чистоты над нашим падшим миром. И вдруг это нелепая смерть. Припоминаю. Это была обычная уголовщина. Нападение, изнасилование, убийство. А ее покровитель? А вот без этого в нашем деле совершенно невозможно. Модель зарабатывает на жизнь своим телом и красотой. Она должна выглядеть а это очень дорого. Она должна одеваться в дорогих магазинах, она должна оплачивать дорожные расходы на заграничные кастинги, а начинающие модели бедны. Им просто необходим папик с тугим денежным животиком я не слушал его бормотания, я вновь ревновал ее подавали к столу облепленную зеленью вместо приправы к устрицам и лобстеру и она уже не была венерой звездой зари она была холодной и расчетливой девкой сумочкой, набитой зелёной слизью. На прощание Павел Соломонович жеманно вручил мне свою визитку и, закатив глаза, умолял позвонить, чтобы продолжить наше приятное знакомство. Выйдя из агентства, я бросил яркую картонку в первую мусорную корзину. Итак, не было нечем порадовать Лягу. Я отправился в свое имение. Сквозь мелкий унылый дождь и влажный туман я разглядел вымокшего пешехода с пассажком, бредущего вдоль обочины. Я притормозил и только теперь узнал отца Паисия. Поверх рясы он был одет в коричневый плащ с капюшоном. В руках большой докторский саквояж. Я вызвался подвести священника до храма. Благодарствуйте. Ласково улыбнулся он, устраиваясь на сиденье. Он продрог, но был весел. Лицо мокрое, От дождя олела яблочным румянцем. Хорошую дорогу проложили. А то бывало, бредешь по ухабам, Иной раз грязью всю рясу забрызжит Машина беззвучно рассекала дождь. Все звуки гасли, за пулей непробиваемыми стеклами и корпусом излегированной стали обучая вождению ободор похвастался что даже машины персонала изготовлены по спецзаказу и могут выдержать затяжной штурм вот ведь если вдуматься через пару километров заговорил батюшка Весь современный мир пронизан чудесами Машина спутниковый телефон Разве не чудо Вы несётесь по шоссе на огромной скорости А голос опережает вас На сотни километров. Или самолет. Три часа, и вы на другом континенте. Святой Никита, епископ новгородский, Верхом на бесе за одну ночь В Иерусалим слетал и обратно. Выходит, что он Со скоростью самолёта перемещался. Только у него цель была святая — Литургию у гроба Господня отстоять. А у нынешних чудес нет цели. И это страшно. Но ведь, согласитесь, на машине быстрее Это и есть цель. Как-то оно так. Только бывало, идешь с пассажком по этой дорожке, и столько удивительного видишь по обочинам и в небе. За близких молишься, дальних поминаешь, любимые места примечаешь. А здесь словно и не было дороги. Словно и не жил. Вот так мечется человек по всему миру. А мира в душе его давно нет. И все кругом одинаково. А что же такое Настоящее чудо. По православному чудо есть временное нарушение законов бытия, но не насильное попрание, а как бы по высшему разрешению для утверждения величия Божия. Не уж тогда у верующих Непременное ликование и прославление. Добрые должны быть чудеса, А нынешние черные чудеса Ничего в душах не, от... не утверждают, Оттого и безрадостные. Вот клонирование, прости, Господи, «Дьявольская затея, черное воскрешение!» «Но святые тоже могли воскрешать?» «Не святые воскрешали, а Господь по их молитве!» Тихо ответил батюшка и умолк до конца пути.